от автора Если вы недавно читали новости, то вероятно знаете, что в данный момент в США бушует опиоидная эпидемия. В плен зависимости, в том числе и опиоидной, попали мои друзья и родственники, любимые ими люди и многие другие. Из-за этого мне нелегко было взяться за подобную тему. Хотя я обращалась к медицинской литературе, консультировалась с врачами и фельдшерами скорой медицинской помощи по поводу ситуации, описанных в этой книге, роман это художественное произведение, поэтому его нельзя использовать в справочных целях. Если вы или кто-то из ваших знакомых имеет дело с злоупотреблением лекарствами, то для получения подробной информации обязательно проконсультируйтесь с врачами-специалистами, они вам окажут необходимую помощь. Конец книги. Читала Лилия Тафинцева.